Слепой шел, ощупывая дорогу палкой и по временам останавливаясь, чтобы прислушаться к отдаленной пальбе. Удар за ударом, а иногда и по два, и по три вместе, колыхались пушечные взрывы над линией перелесков и желтых полей, о б в е я н н ы х голубыми тонами полудня, склоняющегося к вечеру. Слепого звали Акинв Крылицкий. Он ослеп давно и случайно, ослеп так. Мальчиком басун коров во время грозы, думая укрыться от дождя, Акинф подошёл к Большому Осокарю, но в этот момент молния разрушила дерево и оглушила Крылицкого. Он упал без сознания, а когда встал, то ничего не увидел, он был поражён нервной слепотой. Теперь Акинфу было 40 лет, и он часто смертельно тосковал о потерянном зрении, впечатления которого почти стёрлись в его памяти за такой долгий промежуток времени. Он шёл в данный момент к своей деревне пешком из уездного города за 20 верст. Он не нуждался в поводыре, так как дорога была знакома и не разветвлялась. Он шёл и размышлял, оказалась ли уже его деревня в районе военных действий или ещё нет. Агинф пробыл в городе четыре дня, побираясь, а жил он в деревне у брата. Никто не попадался слепому по дороге. И это немало удивляло его. Обыкновенно здесь проезжали возы и шли пешеходы. Наконец, определив усталостью, что скоро он должен подойти к деревне, слепой почувствовал запах гари. Таким запахом, остывшим и, так сказать, холодным, пахнут обыкновенно старые лесные горные пустоши. Акин, встревожившись, прибавил шагу. Ему сильно хотелось увидеть деревню, Она, конечно, ничуть не изменилась с тех пор, когда он видел её мальчиком, разве что старые избы сменились новыми и тоже, в свою очередь, состарились. Гарью запахло сильнее. «Не пожар ли?» — подумал Акинф. «Не мы ли г о р и м с братом, матка-боска?» Кругом было очень тихо, только вдали тявкали выстрелы орудий, и сердце у Акинфа сжалось. Тем временем спускался он по ложбинке к мостику над узким глубоким о в р а к о м п р и в ы ч н о й ногой ступил Акинф на воображаемое начало мостика и, задохнувшись от неожиданности, полетел вниз с высоты трех саженей на глинистое дно оврага. Мостик был разрушен шальным снарядом. Акинф, конечно, не знал этого. Когда он очнулся, все тело его ныло и ломило от удара об землю. Руки и ноги были целы, в усах и разбитой губе запеклась кровь. Но не это обратило на себя его внимание. С удивлением и испугом, с сильным сердцебиением заметил он, что прежний черный мрак сменился туманным и красноватым. Тут же он увидел свои руки и понял, что зрение вернулось к нему. Оно вернулось от нового сильного нервного потрясения в момент падения. Таким путем часто проходит нервная слепота. Акинф со страхом и гордостью выбрался из оврага и подошёл к деревне. Он увидел ряд почерневших изгородей и груды чёрного пепла среди них. Всё, что осталось от когда-то бойкой деревеньки, ни души человеческой, ни собаки, не было в этом печальном месте. Деревня сгорела дотла, может быть, от снарядов. И тогда а к и н в почувствовал, что снова ему застилает зрение, но на этот раз слезами.